Эмма. К четвергу Джейкоб уже похож на прежнего Джейкоба, но еще не вернулся в норму. Я сужу об этом, потому что он рассеян. Ставлю перед ним полную тарелку с едой, а он не ест, пока я не скажу, что пора взять вилку и приступить. И еще временами я замечаю, что он пружинит на подушечках стоп. обычное лекарства ему, кажется, не помогают. А школьные учителя говорят, что Джейкоб почти половину дня проводит в сенсорной комнате отдыха. Я дважды звонила Джессу Гилви, но ее голосовой ящик полон. Произносить ее имя при Джейкобе мне страшно. Но что еще я могу сделать? И вот после обеда в четверг я стучусь в дверь комнаты сына и вхожу. «Привет», — говорю я. Он отрывается от чтения книги. «Привет». У меня ушло два года на то, чтобы понять. Джейкоб не научился читать вместе со всей своей группой в детском саду. Воспитательница говорила, что он один из самых способных к языкам детей. И, разумеется, каждый вечер он брал книгу, стоявшую в его комнате большой корзины, и читал вслух. Но однажды до меня дошло. То, что все считали чтением, на самом деле, было прекрасной слуховой и зрительной памятью. Стоило Джейкобу один раз услышать книгу, и он мог рассказать ее слово в слово. «Прочти это», — сказала я ему и дала книгу доктора Сьюза. Джейкоб открыл ее и начал читать. Я остановила его и спросила, указывая на букву. «Что это?» «Б». «А какой звук обозначает Б?» Он помолчал, а потом сказал Бзз. «Сейчас я сажусь рядом с ним на постель. Как ты себя чувствуешь?» «Перебитым», — отвечает Джейкоб. «Я забираю у него книгу». «Мы можем поговорить?» Он кивает. «Вы с Джесс поссорились во вторник». «Нет». «Когда ты пришел к ней в дом, она ничего не сказала тебе такого, что тебя расстроило?» Он качает головой. «Нет, она ничего не сказала». «Ну что ж, тогда я немного теряюсь, Джейкоб, потому что ты пришел с этого занятия, сильно расстроенным, и, мне кажется, тебя и теперь еще что-то беспокоит. Есть одна особенность у людей с синдромом Аспергера. Они не лгут. Поэтому, когда Джейкоб говорит, что они с Джесс не ссорились, я ему верю». Но это не означает, что его не травмировало нечто другое, имеющее отношение к ней. Может, он вошел и застал ее с парнем, когда они занимались сексом. Или его неприятно поразил новый дом. Или это вообще никак не касается Джесс. А просто по пути домой он наткнулся на оранжевый знак, обозначающий стройплощадку, и ему пришлось идти в обход. Я вздыхаю. «Ты знаешь, я здесь и готова поговорить об этом, когда ты захочешь. И Джесс тоже». Она рядом, если понадобится. «Я увижу ее снова в воскресенье». «На том же месте в тот же час», — говорю я. Я возвращаю ему книгу и замечаю, что у него под рукой лежит старая утка Джемми, игрушка, которую он везде таскал с собой в детстве. Джейкоб делал это так упорно, что мне пришлось поставить ей на спине заплатку из куска леопардового меха, потому что ее собственный совсем вытерся. По словам доктора Мурана, Это был ритуальный предмет, который мог успокоить Джейкоба, помочь ему перезагрузиться, напомнить себе, что с ним все в порядке. С годами Джемми уступило место другим, менее заметным вещицам, которые можно сунуть в карман. Полоски с четырьмя фотографиями, сделанными в фотобудке, где мы сняты с Джейкобом. Полоска много раз перегнута, а снимки выцвели, так что наших лиц почти не видно. Маленькому зеленому камешку, который учительница привезла ему из Монтаны кусочку обкатанного морем стекла, который однажды подарил ему на Рождество Тео. Утку Джемми я не видел уже много лет. Она хранилась у Джейкоба в шкафу. Трудно смотреть на своего 18-летнего сына, когда он прижимает к себе детскую игрушку. Но таков аутизм. Это скользкий склон. Только что вы убеждали себя, что взобрались на него высоко-высоко и не видите подножия, а в следующий момент он уже покрыт черным льдом, и вы катитесь по нему вниз с бешеной скоростью. Колонка тетушки М, четверг, 14 января, выпуск для подростков. Лучшие советы по воспитанию детей я получила от акушерки в родильном доме. Она сказала, «Первое. Когда появится на свет твой ребенок, собака станет просто собакой. Второе. Ужасы двухлетнего возраста повторяются у детей в три года и старше. Третье. Никогда не задавай своему ребенку вопроса, на который можно ответить «да» или «нет». Например, «Ты хочешь ложиться спать сейчас?» Тебе не понравится ответ, поверь мне. Ты хочешь, чтобы я отнесла тебя в постель, или пойдешь наверх сам? Так вы добьетесь желаемого результата, а ребенок почувствует, что у него есть право голоса. Теперь мои дети стали старше, однако мало что изменилось. Только собаки у нас нет. Ужасы двух лет продолжаются и восемнадцать. И с вопросами по-прежнему нужно быть осторожней, потому что вам вряд ли будет приятно узнать, где он болтался до двух часов ночи или почему получил двойку за контрольную по математике. Из сказанного выше проистекают два вывода. Воспитание — это несуществительное, а глагол несовершенного вида. Это постоянно длящийся процесс, который не имеет завершения. И неважно, сколько лет вы потратили на это занятие, Кривая обучаемость все равно остается сказочно прямой. Я выхожу из комнаты Джейкоба с намерением посмотреть вечерние новости. Но когда захожу в гостиную, там сидит Тео, и у него включено какое-то ужасное шоу на МТВ про испорченных девчонок, которых родители отправляют на перевоспитание в страны третьего мира. «Тебе разве не нужно делать уроки?» – спрашиваю я. «Уже сделал». «Я хочу посмотреть новости». «Я первый сюда пришел». На экране девушка собирает лопатой слоновий навоз большой пластиковый пакет где-то в Бирме. «Фу!», Фу — визжит она. «Пожалуйста», — произношу я, глядя на Тео, «скажи мне, что ты лучше откроешь свой ум для текущих событий, чем будешь смотреть это». «Но я же должен говорить правду», — усмехаясь, отвечает Тео. «Домашние правила». «Ладно, давай подойдем к этому по-другому». Если я посмотрю с тобой эту передачу, он мне тоже может прийти в голову мысль, а не послать ли его в Бирму, чтобы он расширил горизонты за уборкой слоновьего дерьма? Ты бросает мне пульт. Это не прикрытый шантаж. И все же метод дал результат, говорю я, переключаясь на местный канал. Какой-то мужчина кричит в микрофон. Я знаю только одно. Со стороны полиции это преступление сидеть сложа руки и ничего не предпринимать, когда исчезла молодая женщина, вместо того, чтобы активно взяться за расследование. Под его лицом появляется надпись Сенатор штата Клод Огилви. Эй, говорит Тео, это разве не фамилия? Шш. Экран заполняет лицо репортера. Шеф полиции Таунсенда Фред Хакенс говорит, что розыск Джесс Огилви. Это приоритет и призывает всех, у кого есть информация по этому делу, звонить в полицейское управление по номеру 802-555-4490. Потом появляется фотография наставницы Джейкоба по социальным навыкам и телефонный номер внизу.